Вспомним и все те горы величайших трудов, полных света и блага, невозвратимая утрата которых справедливо оплакивалась и рассматривалась лучшими умами всех эпох, как величайшее бедствие. Принято возмущаться пожаром Александрийской библиотеки, но те же лицемеры будут замалчивать многовековые зарево кострищ Инквизиции, Сжигавшие перлы человеческого гения. Долог список преступлений против блага человечества, долог список мучеников знаний и света, и списки эти к стыду человечества продолжают пополняться, и в наш просвещенный в кавычках, век. В учении сказано, что в каждой реторте алхимика церковники видели рога дьявола. И сейчас ими же в книгах учения света усматривается печать Антихриста. Истинно, каждый видит свое собственное отображение. Поэтому откроем и очистим свое сознание путем большего просвещения. Конечно, беда в том, что все свет несущее предавалось у нас анафеме. Так и наша великая соотечественница должна была принести свет учения в Америку и Европу, ибо сознание русского общества не было готово. А чаша Востока я уже писала. Знаете ли вы, что Махатма на Востоке означает великая душа, душа, завершившая свой земной путь и работающая на пользу мира потому неуместно утверждать, что Махатма не любит христиан, ибо Махатма, вмещающий в себя все знание, не будет сектантом. Также, если вы внимательно и без предвзятости прочтете письмо о Боге, вы увидите, что Махатма отрицает и говорит против кощунственного человеческого представления личного Бога, жестокого и несправедливого карающего вечным проклятием якобы еретиков и оправдывающего все злодеяния, совершаемые в прославлении его. Такого бога Махатмы истинно не ведают и не почитают. Но назвать книгу эту атеистической нельзя, ибо как могут они, провозглашающие бессмертие духа и сами достигшие его, И иметь что-либо общее с мертвящим атеизмом. Но вы правы, книга эта не по сознанию еще. Но укажите, чтобы не произносилось осуждение Махатм. Велико будет изумление и, скажу, огорчение многих, когда они узнают, кто в действительности есть старший Махатма. Великие облики имеют много аспектов и имен. В заключение прошу вас, не сетуйте на мое послание. Оно может быть и суровое, но сердце мое так наболело, видя как мало число тех, кто понимает те грозные времена, через которые мы проходим. Не понимают они, что истинно пришел час, последний для многих, и продолжают ползти во мраке невежества, находя противоречия там, где их нет, видя всюду рога дьявола и печать Антихриста. Ибо сознание их не может оторваться от пут земных, не может мыслить самостоятельно, но слепо толчется в ограде, созданной призраком угрозы вечного проклятия милосердным Богом. Истина, как сказано, не омыть водом Урдара и Урувеллы всех пятен на одеждах Христа и Будды от кощунственных прикосновений. Поверьте, дух инквизиции еще силен, и если бы Христос появился сейчас на земле, то ему не миновать было бы, если и не распятие или костра, то пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста. Перечтите инквизитора Достоевского.